Глава 4 От паузы к достижениям. Идите к Мэри, она знает, что делать. Не спрашивай себя, что нужно миру. Спроси себя, что делает тебя живым, и делай это. Ведь миру нужны люди, которые полны жизни. Говард Турман. Этому не было конца. Одно шло за другим, ангина, атид, синусит. Я так устала болеть. Но я прекрасно знала первопричину своих болезней. Стресс на работе. А точнее, это был стресс от работы на моего начальника. Он, мой директор, заставлял меня болеть. Как все могло так быстро пойти под откос? Мне казалось, я нашла работу своей мечты. Место учителя в пяти минутах от дома. Наконец-то я могла ездить на работу на велосипеде. Какое счастье! Больше никаких утомительных пробок и обледенелых дорог. А зимой я даже могла добираться до работы на лыжах и с нетерпением ждала снежного сезона. Отныне никаких стрессов. Никаких стрессов? Как же я ошибалась. «Идите к Мэри!» «Идите к Мэри!» Это мантра, которую я слышала снова и снова. «Идите к мэри, она знает, что делать», — говорил директор. Снова и снова. Проблема заключалась в том, что довольно часто я не знала, что делать. Я работала учителем-методистом для детей с особенностями развития, и от меня ждали, что я буду решать все проблемы, которые попадали на стол директора. Казалось, что всех не устраивало, что я делаю. Учителя жаловались, директор жаловался, жаловались все кроме моих учеников. Вот они никогда этого не делали или делали крайне редко. Детям нравилось ходить ко мне на занятия. Иногда они даже не бежали после звонка на перемену. В мой последний день в школе мы с детьми как раз закончили урок чтения, разыграли пьесу с помощью кукол для пальцев, а затем сыграли в их любимую грамматическую игру. И в этот момент меня вызвали к директору. «Мисс Хансон. «Не только я, но и все наши педагоги крайне недовольны вашей нерасторопностью. На вас поступает слишком много жалоб. Боюсь, что нам придется расстаться». Это был удар под дых. Неожиданный и несправедливый. Я едва сдерживала слезы, когда возвращалась в класс. Мне очень не хотелось расставаться со своими учениками. Но что поделать?» К сожалению, не они решают, кто будет их учителем. «Можно мой учитель возьмет одну из ваших игр на следующий урок?» — попросила семилетняя Уитни, вбегая в класс в приподнятом расположении духа. В отличие от нее, мой дух был подавлен. Вместе с самооценкой улетучился и обычный для меня оптимизм. «Что же мне делать?» Хуже всего было то, что всего несколько месяцев назад я ушла с практически идеальной учительской работы сюда, потому что подумала, нельзя же отказываться от работы, на которую можно дойти пешком. Что же я наделала? Очевидно, меня могло спасти лишь чудо. И благодаря Уитни мне в голову пришла одна мысль. Я вспомнила, что другие учителя действительно довольно часто брали у меня игры, которые я придумала и сделала сама. Может быть, мне стоит создать шаблоны, по которым они сами смогут делать игры? На следующий день я позвонила в офис журнала для учителей и, уф, неуверенно попросила соединить меня с редактором. Я хотела только спросить про объявление, но до этого не дошло. Через несколько минут беседы редактор спросила, «Как обычно проходят ваши уроки?» «Я с жаром начала ей рассказывать о своих самодельных играх и куклах. Знаете, это именно то, что нужно моему сыну!» — воскликнула она. «Ему всего 8 лет, а он ненавидит школу и плохо учится. Я уже не знаю, что и делать. Мы целый час разговаривали об образовании, о детях с особенностями, но больше всего о ее сыне — и о том, как она переживала из-за его плохих оценок. Мы очень хорошо поладили. Мне даже показалось, что мы знакомы всю жизнь. Под конец разговора редактор рассказала мне, что планирует выпустить весной большой материал о методиках преподавания для детей с особенностями. «Хотите дать интервью для этого номера?» — спросила она. «Очень хочу». Мы встретились с ней, и после этого моя жизнь навсегда изменилась. Интервью прошло в том же духе, что и наш телефонный разговор, если не лучше. Посреди интервью редактор выпалила. «Мэри, вы должны написать об этом книгу. Если напишете, мы будем ее рекламировать. Книгу? Я? Книгу?» Через несколько месяцев вышла моя книга «Веселая учеба», посвященная обучающим играм для учителей и родителей. Журнал действительно продвигал ее, и в моей жизни началась череда удач. На книгу обратили внимание в прессе. Так я получила новую работу. Федерация женщин-учителей «Онтарио» предложила мне проводить мастер-классы для педагогов о том, как привить детям любовь к учебе. Я объехала все уголки этой большой живописной провинции – на самолетах, автомобилях, автобусах и поездах. А через два года я выпустила продолжение своей книги «Кит в катке». Вы спросите, как же моя прежняя работа? Та, из-за которой я болела? В самом деле? Ну что ж, слушайте. Как только я уволилась, все простуды и вирусы тут же прошли, и я ни разу не оглянулась назад. Мэри Хансон